Танец приветствия. Выбравшись из темного лабиринта, ослепленный ярким сиянием дня, Генрих все же увидел, что Марго ушла недалеко. Ее брат Король перехватил ее и сжимал ей плечо так крепко, что лицо девушки скривилось от боли. Притом он злобно сопел и что-то выговаривал ей, а что не разобрать. Ясно, что Карл слышал их последний спор. Обо всем предшествовавшем этому спору он знать не мог. Но Генрих затрепетал от воспоминаний, что-то поднялось у него в груди, словно горячий ключ, забивший из недр скалы. То же самое, конечно, чувствует и она. И напрасно она с этим борется. Тем временем Марго удалось вырваться из рук брата, она выпрямилась, гордо и гневно стала перед ним. Вы не принудите меня, Сир, выйти за гугенот. Мне всегда претили ваши интриги. Всем отлично известно, что я католичка, и я не согораюсь менять веру. Карл IX сначала был изумлен столь неожиданным упорством своей сестрицы. Она осмелилась назвать планы их матери, мадам Екатерины, интригами. Затем он пошел на попятный. Кроме того, король заметил Генриха и громко заявил на этот счет, не беспокойся, моя толстуха, католичкой ты останешься и при своем гугеноте, и добавил в полголоса несколько слов. Может быть, это была угроза, может быть, он произнес имя их матери, ибо принцесса на миг испуганно отвела взор и покосилась на верхнее окно. Брат, видимо, решил, что сопротивление ее сломлено, взял за руку и неторопливо повел к предназначенному ей господину и повелителю. — Вот тебе, моя толстуха Марго, — обратился Карл IX к Генриху Наварскому, И тут же продолжал. — Навар, мы с тобой еще не поздоровались, я был занят собаками, но мы наверстаем упущенное и выполним все в подобающей форме. Он тут же отошел на двадцать шагов, хлопнул в ладоши. Вероятно, он уже успел распорядиться, и даже весьма обстоятельно, задержавшись в лабиринте, влюбленные дали ему эту возможность. Правда, все могло быть подготовлено и другой особой, при том еще обстоятельнее. С двух сторон из залуврского замка, выходившего своим прекрасным фасадом в парк, появились две процессии разодетых придворных. Одна двинулась в сторону короля Франции, другая обогнула короля Наварского. Перед домом выстроились солдаты: слева швейцарская стража, справа французская гвардия. Те и другие ударили в барабаны, и под вихрь барабанной дроби придворные заняли свои места. Тотчас из ближней залы донеслись торжественные и нежные звуки скрипок и флейт. Тем временем средние двери дворца распахнулись. Оттуда вышли дамы, множество прекрасных фрейлин, но все они, подобно жемчугам, окружающим крупные бриллианты, только сопровождали обеих принцесс жеманниц. А те, подчеркивая свою изысканность, держали друг друга лишь за кончики высоко поднятых розовых пальчиков и делали шашки так осторожно, будто ножки у них из стекла. Это были Маргарита Валуа и Екатерина Бурбонская. Но как незаученно выступали они, в их движениях чувствовались живость и своеволие. В такт музыки они проследовали между двумя рядами придворных. Солнце озаряло принцесс с головы до ног, и когда они остановились и обернулись, чтобы видеть торжественную церемонию, которая должна была сейчас начаться, все на них засверкало, переливаясь блеском — парча, диадемы, нежная холеная кожа. И все-таки они являлись лишь второстепенными фигурами, дополнительным украшением этого празднества. Присущий обеим насмешливый ум на этот счет их не обманывал. И самолюбивый Валуа, и простодушные дочери Бурбонов это показалось забавным, и они сообщили друг другу о своих впечатлениях легким пожатием пальцев. Встретились глазами и брат с сестрой, Генрих с Екатериной. И глаза их как бы сказали друг другу. «Помнишь наш маленький замок, в по огороды дикие горы? К чему все эти Фокс? Однако, внимание, нам и этому нужно учиться. Откуда у тебя такое красивое платье? А у тебя? От нашей дорогой матери. От кого же еще?» Их разговор без слов продолжался лишь мгновение. Карл IX уже начал большой церемониал. Генрих услышал за своей спиной чей-то голос. «Может быть, он принадлежал Добенье, Конде или Ларошфуко, а может быть и молодому Лерану. «Сир!» — прошептал этот голос. «Точно подражайте во всем королю Франции!» «Кажется, это будет в первый раз!» — отозвался Генрих. Однако тут же был вынужден признать, что Карл в совершенстве владеет ритуалом. «Король Франции...» Он был в белой шелковой одежде, коротких панталонах с буфами, длинных чулках и в берете с пером. Сделал шаг, всего один шаг, но этот шаг послужил сигналом для его братьев, герцогов Анжуйского и Алансонского, и они тут же встали у него за плечами. Подобное сочетание трех фигур имело глубокий смысл, и оно означало «я» и «мой дом». В этом сочетании было столько гордости и величия, что преждевременно опустившийся в луа вдруг снова, как в юности, блеснул утонченностью своей породы. В ту же минуту оркестр заиграл громче, вступили деревянные трубы. До того музыка звучала пленительно, теперь она загремела торжественно и важно, все нарастая, пока вновь не грянула дробь барабанов» а над королем, над его сказочным дворцом, над залитой блеском свитой простиралось высокое, легкое, светлое небо. Звуки разносились далеко, особенно по водам сены, которая была отделена от ограды изысканного парка лишь заброшенной и пустынной полосой берега. По береговому откосу уже карабкался кое-кто из прибрежных жителей, Самые ловкие пытались даже одолеть стену. Стража просто-напросто спихивала их вниз древками алибард. Поэтому все, кому удавалось подсмотреть кусочек происходившего в парке представления, которые давали сильные миры сего, были очень довольны. И даже те, кто ничего не видел, весело шумели, как и полагается народу. А в это время... Одно из окон верхнего этажа, выходящих в парк, тихонько скрипнуло, правда, этого скрипа никто не слышал, и между створами показалось высунувшееся из-за штор свинцово-серое лицо. Похожие на угли глаза старухи следили за тем, что происходило внизу, хотя все это было ей уже самой придумано и подготовлено. Торжественная встреча короля-католика с королем Гугенотом, участие в ней обоих братьев короля, похвальба огромной блестящей свитой — такое зрелище неизбежно должно было вызвать у сопляка Беарнца и его оборванцев ощущение, что сами они люди ничтожные, и укрепить их доверие к королевскому дому. Об этом и размышляла старуха со свинцово серым лицом. И улыбка морщила ее тяжелые щеки. Только Марго могла видеть ее со своего места, и вдруг, неведомо почему, принцесса почувствовала дурноту. «Что я делаю? Ведь этого-то я и не хочу, и добром это не кончится. Если я дам зайти сближению еще дальше, случится что-то ужасное». Как раз сейчас мне следовало бы опять сойтись с Гизом, хотя с нынешнего дня между нами всему конец, чтобы, несмотря на все, расстроить мой брак с Генрихом, которого я люблю как собственную жизнь. Марго была одна со своими предчувствиями, со своей совестью. Все, даже ее возлюбленный Генрих, целиком отдались внешней стороне совершавшейся церемонии. Впрочем, эта церемония вскоре опять захватила ее, и, как обычно, внешние события заглушили голос совести. А Генрих тем временем все подмечал. Кроме лица в окне, от него ничто не ускользнуло, ни поистине царственный размах празднества, ни выражений на лицах его участников, ни даже голоса народа, который по-своему принимал участие в этом балете. Так называл юноша про себя торжественную церемонию, участником которой оказался. Смутные предчувствия его не тревожили, зато ему не изменяло критическое остроумие, и никакой показной блеск не мог затуманить зоркость его взгляда. Поэтому Генрих, видя вокруг себя множество лиц, готов был поклясться, что их выражение заранее заказано, и заказ оплачен и выполнен. Несмотря на все эти наблюдения, он тщательно подражал в Луа, делал тоже па, также долго держал ногу поднятой и опускал ее почти на то же место, чтобы шествовать как можно медленнее и торжественнее. Рядом с Генрихом, вернее несколько отступя, следовал его двоюродный брат Конде, единственный представитель Бурбонского дома, который оказался на лицо. Как только король Франции и его братья, Пригласительным жестом простирали руку ладонью вверх, прижимали ее к сердцу или снимали шляпу, Генриха и его кузен спешили проделать то же самое. Они тоже были в положенной роскошной одежде, почти единственной среди гугенотов. Обе группы продолжали двигаться друг другу навстречу под звуки музыки, точно исполняя некий священный танец, соответствовавший высокому сану короля Как избранника и помазанника Божия. Они все более сближались и каждое уже не производило впечатление какого-то нераздельного целого. Уже бросались в глаза детали, а они всегда вызывают разочарование, нарушая словно бы уже достигнутое единство. И все более подозрительными становились те, кто надел на свое лицо заказанную ему личину. Взять хотя бы Дененсея, он не вовсе не друг. а Остережемся его. Он начальник личной охраны короля. Я заранее уверен, что мне еще придется увидеть его настоящее лицо, когда оно не будет почтительно улыбаться по заказу. Самое главное — внушить им такое уважение, чтобы никакие балеты были уже не нужны. Все это лица людей, которые нам ничего не забыли, а мы им. А какова, например, вон та улыбка? Кажется, это некий Де Морвер. По-видимому, это Шарль Де Лувье Де Морвель. Умер в 1583 году. Убийца на жаловании у герцога Гиза, по его приказу, совершивший покушение на адмирала Колиньи перед Варфламеевской ночью. Примечание редакции. Кузен, того придворного зовут не Морвером? И это называется улыбкой. Но ведь совершенно ясно, что ему гораздо больше хочется убивать, чем кланяться. Морвера я возьму себе на заметку. И все же самые убедительные открытия бледнеют и на время забываются, если к ним случайно примешивается личное чувство неловкости, вызванное хотя бы ощущением того, что ты смешон». Но именно это и произошло, когда Генрих, подойдя ближе, увидел иронию на лицах тех, кто находился в задних рядах и считал себя в полной безопасности. Генрих сразу понял, что давало королевским придворным сознание их превосходства. Убогий вид его свиты. Этого открытия он все время втайне опасался и потому собрал вокруг себя тех, кто был одет получше. Их оказалось, увы, немного, и, подойдя вплотную к партии Карла, они уже не могли заслонить остальных шагавших позади, толпу людей в потертых кулетах и запыленных башмаках. Гугеноты явились сюда в том виде, в каком были, когда их, наконец, после долгого ожидания у ворот подъездного моста, впустили в этот ненавистный лувр, притом, разумеется, лишь самую ничтожную часть отряда. Но у них лица были незаказные а настоящие, шершавые и обветренные, в отличие от гладких лиц придворных, и, не поддаваясь их слащавой любезности, они хранили выражение суровости и благочестия. Там тщеславный блеск и ледяная чопорность, здесь неприкрытая бедность, которая явилась сюда требовать своих прав. Ведь люди Генриха вели войну ради того, чтобы жить, а иные — ради высшей жизни» и называли они ее иногда верой, иногда свободой. Впервые за все время, что Генрих был здесь, ему вдруг стало весело. Он готов был громко расхохотаться, и, вероятно, с большим правом, чем царедворцы, которые только усмехались. Вместо того, став перед Карлом IX, он сначала ударил себя в грудь, а затем низко склонился и описал правой рукой круг у своих ног. То же самое Генрих проделал справа и слева от короля Франции и, вероятно, повторил бы поклон даже за его спиной. Но Карл привлек шутника в свои объятия и запечатлел на его щеках братские поцелуи, причем тайком ткнул его кулаком в бок. И тот и другой отлично поняли смысл этого жеста. Сейчас опять происходит та же пародия на почитание, которую некогда разыграл семилетний мальчик, встретившись с двенадцатилетним. — Ты все такой же шут, — сказал Карл, — но шепотом, и никто, кроме Генриха, его не слышал. Затем торжественно представил ему своих братьев, как будто вместе с одним из них Генрих не протирал штаны на школьной скамье, а позднее не стоял против него на поле брани. А сколько шалости они вместе вытворяли. Тем временем наверху снова скрипнуло окно. Его закрыли. Либо царь комедии была достигнута, и проделка удалась. Теперь у деревенского увольня должно было сложиться впечатление, что эти валуа несколько странные, а, в общем, неплохое семейство. Так говорила себе старая королева, которая тоже была не лишена известной доли юмора. Но вот в оркестре все инструменты отступили перед арфами, и это послужило знаком для дам. А чтобы они его не пропустили, первый дворянин короля, де Мёссен, еще кивнул им, и дамы действительно двинулись с места впереди обе принцессы. Они едва касались друг друга высоко поднятыми пальчиками, да и ножки их словно не ступали, а парили над землей. Остановившись со своей свитой молодых нежноцветных фрейлин перед обоими королями, жеманницы принцессы плавно опустились на колени, вернее почти на колени ибо все это совершалось только условно, так же, как и целование руки у короля Франции, причем благородство его движений казалось в этот миг поистине неподражаемым. Он сделал вид, что поднимает сестру, а затем подвел к ее повелителю, королю Наварскому. И на этот раз Карл уже не сказал «Вот тебе, моя толстуха Марго». Что же касается до самого Карла, то он подал руку Екатерине Бурбонской. С ней открыл он шествие, и процессия под медлительную музыку чопранного танца двинулась вокруг парка к птичнику. Здесь можно было полюбоваться причудливыми пернатыми состровов, Они искрились и сверкали в солнечных лучах не хуже самих принцесс. Особой диковинкой была огромная клетка с птицами, ее непременно следовало показать гостям и она в самом деле произвела сильное впечатление. — Эхе! — воскликнул один из гугенотов. — Говорящую птицу я бы завел, да только если она умеет служить обедню. Его спутники громко рассмеялись, но придворные Карла не смеялись. Эти птицы с островов обладали не только даром речь. Иные, особенно самые мелкие и пестрые, так звонко чирикали, что заглушали даже веселый гомон народа за стеной парк. Мало-помалу прибрежные жители все же одолели стену, многие уже сидели на ней и громко восхищались представлением, в котором участвовала вся знать. Однако мужчины и дамы, и птицы... Находились слишком близко к любопытным, поэтому стража стала гнать народ более решительно. Какого-то парнишку, который, видимо, намеревался спрыгнуть в парк, столкнули обратно, но уже не древком алибарды, а острым концом. Слабо вскрикнув, он свалился за стену и исчез. Это видели и слышали немногие, но в числе их были Генрих и Марго. Первая кровь. — сказал Генрих Марго. А она стала белей своих белил. — Приятное предзнаменование, — огорченно пробормотала принцесса. Генрих же воскликнул. — Все эти пернатые твари напоминают мне о жареных курах и о том, что многие из нас давно ничего не ели. Голодная свита встретила его слова шумным одобрением. А царедворцы Карла смиренно ждали, пока их королю заблагорассудится кончить церемонию. Когда это, наконец, произошло, общество, еще не входя во дворец, разделилось. Оба короля, принцессы, принцы, среди них Конде и фрейлина Шарлотта де Соф, воспользовались скрытой в стене лестницей, знаменитой лестницей тайных посещений, милости и злодейств, а свита поднялась предназначены для всех широкой лестнице.